Глава одиннадцатая. Несправедливость. Поле зрения на мгновение окрасилось белоснежный цвет, после чего мы увидели вывеску лавки кузнечного отдела и оценки «Солнечный ветер». Когда я открыл дверь и прозвенел колокольчик, находящаяся внутри мама подошла ко мне. «С возвращением, Аносик!» Она радостно запрыгнула на меня. «Как прошёл сегодняшний экзамен?» «Я победил!» Услышав это, мама расплылась в улыбке и крепко прижала мою голову к груди. «Какой ты у меня гений, Анасик! Когда ты вырастешь, из тебя выйдет прекрасный повелитель демонов. Если Анасик станет повелителем демонов, он, безусловно, создаст великолепный город. И мамочка обязательно будет жить в нём, а отныне я буду с нетерпением этого ждать». «Мама, ты знаешь о повелителе демонов?» «Ну, конечно. Ведь стать им твоя мечта. Твоя мамочка как следует всё разузнала. Твоя работа ведь будет состоять в том, чтобы управлять всеми районами Дельхейда. Я сходила в ближайший замок» и услышала много всяческих историй, и даже попала на небольшую аудиенцию к повелителю демонов Эльо Людвело. Я сказал, что хочу посещать Академию Владыки Демонов, и поэтому она решила, что я хочу стать повелителем демонов. Хоть я и разузнал об этом повелителе демонов, не являющимся мной, сам я с ним никогда не встречался. Это и значит быть родителем. Нет, наверное, тут всё же дело в энергичности моей мамы. Не то чтобы я хотел становиться повелителем демонов, но, учитывая Авас Дельхивию. В конце концов, мне придётся доказать, что я тиран владыка демонов. Впрочем, наверное, стоит считать эту встречу полезной. Кстати говоря, фамилия повелителя демонов же Людвелл, так? Где-то я уже её слышал. Ага, классная руководительница Анасика, мисс Эмилия, является дочерью повелителя Элео. А, понятно, то была фамилия Эмилии. Она из-за этого так раздражается от критики императорских семей. Так значит, ты получила аудиенцию и о чём то с ним говорила? «Ага. Возможность была лишь попасть на аудиенцию большой компании, на которой он только слушал наши слова, а потом просто ушёл. Пообщаться с ним могут лишь те, у кого есть особое разрешение». «Хм, значит, вот оно как. Если повелитель демонов начнёт общаться с каждым представителем народа по отдельности, то он не справится с этим, сколько бы тел у него ни было». «Кстати, мам, ничего страшного, если сегодня нас будет больше?» «А?» Мама скорчила какое-то странное выражение лица, и боязливо мельком взглянула мне за спину. «Аносик, неужто ты привёл третью? О, это мальчик!» Удивлённым голосом сказала мама, увидев лицо Рэя. «Правда? Это мальчик? Мальчик в такой же форме, что и Аносика?» «Да, меня зовут Рэй Грансдори. Я только вчера перевёлся и подружился с ним». После чего лицо мама буквально засияло. «Как же я рада!» Мамочка беспокоилась, что ты не можешь найти с мальчиками общий язык, раз приходишь только с девочками. Точно. Всё же в порядке. Ведь она сек не какой-то там бабник, постоянно соблазняющий девочек. Ты что, волновалась об этом, мама? Не волнуйся. Я и с мужчинами могу время проводить. Просто до сегодняшнего дня я этого не знал. Две тысячи лет назад меня не волновали гендерные различия, но я бы сказал, что характер мужчин я понимал лучше. Конечно, всё зависит от конкретно взятого человека, но с Рэм мы на удивление хорошо ладим. «Можешь и... с мужчинами?» Почему-то ошеломлённо произнесла мама, а потом у неё перехватило дыхание. «Аносик, Аносик!» Мама внезапно зашаталась, словно отходила назад, а потом со всей дури закричала. «Что же делать? Это ведь каминг-аут! Маме!» Похоже, я каким-то образом внезапно нажал на мамин переключатель. «А что тут странного?» «Э, «Да нет, ничего. С Аносиком всё в порядке». «Вот как?» Впрочем, вынужден сказать, что до сегодняшнего дня считал это странным. Полагаю, что это нормально. Другие люди беспокоятся насчёт мужчин и женщин. Я тоже наконец-то стал понимать нормальные чувства. До сегодняшнего дня считал странным? Вот оно как. Ага, нормально. Это совершенно нормально. Ничего страшного, если тебе нравятся мальчики. Ничего страшного, если... Так, стоп! Мама просто сумасшедшей силой тащила Сашу и Мишу. А вы об этом знали? Слушайте... «Может, сначала возьмите себя в руки?» — сказала Саша, пытаясь успокоить мою перепугавшуюся маму. «Действительно, в такой миг мамочке нельзя нервничать. Анасик нашел нашёл в себя мужество на каминг-аут. Я должна стойко принять это!» С лица Саши пропали всякие эмоции. У Миши их не было изначально, но сейчас её пустое выражение лица стало ещё более пустым. «Хоть он и сказал, что до сегодняшнего дня этого не знал, но Анасик наверняка мучился, что он немного не такой, как все». Может, поэтому он так торопился жениться на Сашеньке и Мишеньке. Наверное, он пытался отделаться от собственных чувств. И поскольку не смог избавиться от них, встречаясь лишь с Мишенькой, он стал крутить ещё и с Сашенькой. Даже сделал предложение, чтобы загнать себя в безвыходное положение. Но всё-таки не смог обмануть настоящие чувства. «Миша, тебе что сказать?» «Грандиозная история». Мама повернулась и обратилась к Рэю. «Рэй!» «Что?» «Не бойся. Мамочка на твоей стороне». В отношениях между мужчинами нет ничего такого. Я считаю, что самое важное — любить кого-то. Поэтому ни за что ей никогда не нужно врать своим собственным чувствам. Тогда всё будет в порядке». Рэй улыбнулся. «А нас? Можно поинтересоваться, что тут происходит?» Мама немного неправильно всё поняла. «Погоди, сейчас ей всё объясню. В этот момент дверь в мастерскую грохотом распахнулась. То был по какой-то причине замерший в путь за открывания двери никто иной, как мой папа нас, тебе было тяжело? Молодец, молодец, что всё рассказал!» Отца внезапно переполнили чувства. «Я отчасти понимаю, что ты чувствуешь. Понимаешь? По правде говоря, твой батька... По правде говоря, как-то раз мне довелось увидеть миленького парня младше меня, и я подумал, в этом нет ничего такого!» а разве это не преступление?» «Я просто не мог не влюбиться! Думаю, папка может тебя понять, но как... Как ты это делал?» «Это... Ну, это, понимаешь, это...» Ты был главным. Тогда папка может тебя понять. Но если не ты... Даже отец поймёт. Хотел бы понять, но... Хочу понять и попробовать. После чего отец с предельно серьёзным лицом бездумно сказал. Тебе понравилось? Пап, перестань говорить, будто хочешь понять и попробовать. А, ладно. Отец всегда такой пришибленный. Наверное, стоит просто проигнорировать его. Кстати говоря, вы, может, не заметили, но у нас тут кроме Рэй, ещё одна гостья. Эй, Анас! «Ты остался с травмами в такой ситуации! Не мог бы ты уладить это?» Не теряя ни секунды, вмешалась в разговор Саша. «Что ты? Можно же позже объяснить, какие проблемы?» Стоящая рядом Миша задумчиво наклонила голову. «Ты так ничего ни разу им не объяснил, нормально же!» Миша кивнула. «Не недооценивай меня, Саша!» Миша несколько раз моргнула. «В этом деле тебя скорее не стоит слишком переоценивать!» Миша снова кивнула. Ха-ха-ха, <смех> может мне лучше уйти по добру по сказала миса. И тогда мама с папой посмотрели на нее так, словно заметили в первый раз. А затем приветливо ей улыбнулись. О, заходи, не стесняйся. Прости, что не поприветствовали подругу Анасика. Ой, мы тут, конечно, вели себя про тебя малость неприлично, но ты чувствуешь себя как дома. Как тебя зовут? Почему они только на миссу нормально реагируют? Куда подевалось клеймение двух людей вместе сразу парой, рассказа о двоежонстве и прочих непотребствах? Программировал на весь дом, жалующийся на несправедливость крик Саши.